Глава 13: Время наследия. Бабушка часто говорила мне, что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица как нельзя лучше отражает суть эпидемии ожирения в некоторых странах. Ожирение – расстройство, которое проявляется не за один день. Прокладывать путь к нему вы начинаете еще в детстве. Проблема детского ожирения уже давно приобрела катастрофический характер. Никто не спорит с тем фактом, что Соединенные Штаты являются страной, которая выращивает детей на фастфуде – продуктах глубокой переработки, суррогатной пищи, высококалорийных соленых закусках, сладком печенье, конфетах и сладких напитках, вызывающих у малышей избыточный вес. Возможно, наблюдаемое у некоторых детей нарушение коленного рефлекса при употреблении брокколи и других зеленых овощей является болезненным напоминанием о том, что они, набивая животы переработанной говядиной, курятиной, макаронами и сосисками с чили, просто-напросто не получают достаточно свежих фруктов и овощей. Добавьте к этому нехватку физической активности, говорить об упражнениях было бы чересчур, Американская кардиологическая ассоциация включила на своем веб-сайте сидячее поведение в кавычках в число причин детского ожирения. Нетрудно догадаться, что в список других обвиняемых вошли чрезмерное увлечение телепередачами, компьютером и видеоиграми. Нездоровые пищевые и прочие привычки перекочевывают в пристрастие зрелого возраста, а организм к тому времени уже переходит в токсичный режим работы и вступает в порочный цикл, где лишний вес порождает ожирение. Но словно одного морбидного ожирения недостаточно, болезнь вызывает предрасположенность к диабету. Эта тревожная тенденция обозначилась лишь в последнее десятилетие. По данным Центров контроля над болезнями, ЦДС. За 2009 год у 70% детей с избыточным весом в возрасте от 5 до 17 лет наблюдается по меньшей мере один фактор риска сердечных заболеваний, включая повышенные уровни холестерина, кровяного давления или инсулина. Это означает, что если вы не принимаете меры для контроля веса вашего ребенка, то тем самым подталкиваете его к гипертензии, диабету, апоплексическому удару, раку и остеоартриту. ЦДС также утверждает, что у детей с ожирением увеличивается риск заболеваний костей и суставов, приступов апноэ во сне, а также социальных и психологических проблем, таких как стигматизация и пониженная самооценка.